Богоискатель. Первое. Отвечай, влас, кто ты есть? И столь знакомая под поручику Бубекину перханье от первой утренней папиросы. Я есть ваш усок благородия, богоносец Тарского уезда Омской губернии деревни Сухие Пеньки. Так, а что значит, что ты есть богоносец? Это значит, ваше высокоблагородие, что я есть зерно великого русского народа, который даст миру настоящего бога. И кто так учил? Так учил штабс-капитан инженерных войск Федор Михайлович Достоевский. Сочинение их благородия я по малограмотности не читал, ваше высокоблагородие. Молодец. Рад стараться, ваше высокоблагородие. Можешь взять из моего портсигара папиросу. Одну. Если возьмешь две, то я тебя, богоносец, поставлю под винтовку. Считаны. Скипел чайник?» Подпоручик Бубекин откинул одеяло и сел на походной кровати. Почесывая подмышкой, зевнул длинным зевком с завыванием. Сердито посмотрел на ротного, которому в это время влас подавал жестяную кружку с дымящимся чаем. — сказал с тоской. — Опять Николай Казимирович? И как вам, прав не надоест? Издевательство какое-то? — Не нравится! — притворно, как бы пугаясь, удивился штабс-капитан Ржащевский. — Не угодил? — странно. Он полулежал в постели, отхлебывая чай из кружки. — А не желаете ли под поручик разобраться, кто из нас прав, а кто не прав? Скажем так, если в нашем отечестве класс образованных людей называется интеллигенции и вы, например, образованный человек, то имею я полное право называть вас «интеллигентом». «Нет, позвольте, позвольте!» Поднял он руку, видя, что Бубекин хочет возразить. «Позвольте мне доложить вам все обстоятельно, коли уж вы обвиняете меня в издевательстве над моим власом». И не будем горячиться, им все это простейшая и чистейшая логика. Минто и челпанов, которых я штудировал, готовясь к своему неудачному экзамену в академию, да, элементарная логика для среднеучебных заведений и самообразования. Все люди смертны. Кай — человек, следовательно, и Кай смертен. Если русский народ богоносец, а власт народ, то стал быть и влас богоносец, то есть богоносец старского уезда какой-то там губерний, правда, вас Так точно ваш высок благородия! дернулся солдат, всегда испуганный своим чудаковатым барином. Знамо, богоносец, коли крест на груди ношу. Возьми еще папиросу. Вот вам подпоручик и крыть нечем. Бубекин морщился, одевался, не отвечая. Он не хотел спора, не желал слышать набивших оскомину рассуждений, которые в конечном счете опять, как и раньше, свелись бы к тому, что интеллигенция ядовита так называемой интеллигенцией, ничего не стоит, не знает ни мужика, ни солдата и вообще никому ни на что не нужна. «Я же не виноват, что одно из ее благороднейших утверждений при логическом последовательном развитии так легко приводится к абсурду!» — кричал Боржащевский, яростно жестикулируя. «Вот вы восхищаетесь разными там Платонами, Каратаевыми, а нынешние Каратаевы — вон они! Ведь они до сих пор еще не делают разницы между полом и писсуаром!» Зайдите в уборную любого вагон третьего класса, и вы убедитесь в этом. А как они злы, тупы, ужасны. Вы думаете, что наш современный землячок Каратаев не прикалывал раненых? Не обирают их даже своих, наши санитары. Я застрелил одного. И закончил, как бы обрубил: Дас! Простите меня, но все вы, интеллигенция, простой интеллигентский навоз. Дас! Поддавшись раздражению, Бубекин, в свою очередь, тоже начал бы указывая, что капитан поносит и бронит русскую интеллигенцию потому только, что сам он всего-навсего лишь удавшийся интеллигент. Господин, провалившийся на экзамене в какую-то там академию и на всю жизнь этим обстоятельствам уязвленный. И опять бы они дулись друг на друга до вечера. Да на этот раз Бубекин не поднял брошенные перчатки. Молча оделся, напился чаю и полез наверх из землянки. Был поганое, сырое мартовское утро. Второе. В эту окопную стоянку участок роти достался легкий. Далеки были друг от друга позиции противников. Подстреливали кое-как. И совсем бы отдохнули земляки, если бы не весенняя вода. Одолевала она окаянная как не откачивали ее помпами. Была она и в солдатских землянках, стояла в проходах между земляными нарами, на которых были разостланы склизки от сырости соломенной маты, служившие гренадером матрацами. Железные печурки, тоже поднятые от воды на нары, кратковременно, но жарко нагревали нутро подземелья. Воздух в них был сырой, банный, вредоносный. Месяцами — мокрая обувь, мокрая одежда, вещевой мешок под голову, твердый от грязи шинель вместо одеяла. И так, год за годом, третий год. «Герой», — думал Бубекин, обходя землянки своей полуроты. «Нет, скорее мученики». Он шагал между нарами прямо по воде, а унтер-офицеры ласково советовали ему. «Вы, ваше благородие, по нарам шли, ножки промочите». Мои ножки высохнут, — стыдливо огрызнулся Бубекин. — А ты-то вот как? Неужели так и нельзя откачать воду? — Не помогает. Качали, качали и бросили. Сначала будто и отойдет, а потом еще пуще бежит. Бубекин видел, как ужасно плохи сапоги у некоторых гренадеров. Кто-то в лаптях. Как мало походили эти люди, уныло валявшиеся на прокисших матах, на христолюбивое и победоносное воинство. Как внутреннее зло, из-под тяжка издеваясь, называл свою роту Ржащевский. «Богоносцы!» — вспомнилось Бубекину, и его доброе сердце мучительно сжалось, как при обиде родного человека. И, пытаясь разговориться с солдатами, шутя с ними и слушая их вялые отклики на свое нехитрое балагурство, он в то же время тревожно думал о том, Откуда у его ротного эта странная, позорная даже озлобленность против несчастных, гаймычных наших солдат? И не находил субалтерна ответа, не понимал своего начальника. Третье. Иногда Ржищевский любил пофилософствовать. «Вы перед боем креститесь?» — спросил он однажды вечером Бубекина, поворачивая к нему свое длинноносое, узкое, совсем птичье лицо, красновато-освещенное с одной стороны керосиновой лампочкой. «Осенеете себя крестным знаменем перед атакой, скажем?» «Нет», — ответил валявшийся на койке Бубекин. «Побороли в себе это?» «Да нет же», — позевывал суболтерно. «Ничего, и побороть мне не пришлось». Я же вам говорил уже, что я равнодушен к вере. Не чувствую потребности. А я потому не крещусь, что решил, что просить Бога, чтобы я остался жив, когда сам иду убивать других, недостойно. Если не хочешь быть убитым, прежде всего не убивай сам. Подъявший меч, отмечай, погибнет. А если вам его всунули в руку? То есть как-то всунули насторожил Сержащевский. «А вот так, как мне, например. Да и вам в конечном счете тоже. Иди, воюй, а не пойдешь так. Социалистические рассуждения». «Бросьте, Николай Казимирович, какой тут социализм. Креститесь себе на здоровье и перед боем, и после боя, да и когда вам угодно, лишь бы помогало. В этом и весь резон веры». «Так, стал быть, по-вашему, религия? Нечто вроде успокоительных капель?» Ржищевский развел руками. «Уж это, знаете, хуже всякого атеизма». И так возмутился он, говорит, человек с высшим образованием, говорит, когда наука. Он торопливо достал из-под подушки какую-то книгу, их было у него несколько, и Бубекину. «Вот я вам сейчас прочту, что по этому поводу пишет Мережковский». «Люблю Мережковского», — усмехнулся Бубекин. Однажды он пристал к Чехову с бессмертием души, верит ли, мол, Чехов, а тот ему. «Поменьше, батенька, пейте водки». Сам Мережковский об этом писал где-то. Ведь я никогда не пил и не пью. К чему в это?» Мережковский, вероятно, тоже. Просто Чехов очень остро пошутил. Вам бы он, вероятно, посоветовал выпить, чтобы вы не мудрствовали лукаво». Ржищевский ничего не ответил, видимо, обиженный. Лишь одевшись и уже покидая землянку, чтобы идти в обычный ночной обход полевых караулов и выставляемых за проволоку секретов, он проворчал злобно. «Во всем, что вы говорите, всегда ужасная самоуверенность и тупость какая-то семинарская. Не я затеваю эти разговоры!» Озлился и Бубекин, тоже поднимаясь. «И если желаете знать, ваше философствование мне до черта надоело! Прекрасно! Больше я не буду утруждать вас своими беседами!» В этот вечер они как будто серьезно поссорились. Но уже на следующее утро Ржищевский, как ни в чем не бывало, первый заговорил со своим субалтерном. Однако у обоих, затаенное в душе, осталось чувство неприязни и настороженности друг против друга. Дальнейшее, что вскоре произошло, Бубекин понял как открытый вызов себе. Четвертое. Уже был апрель, и зеленели склоны холмов. Раздражающе пахла земля, высылающая из недр своих острые травинки и синие подснежники. А глаза у солдат заблестели сухо, страдальчески. Как-то днем Ржищевский принялся писать письма и очень быстро написал их пять или шесть. Заклеивая конверты, он по записной книжке с календарем делал на них карандашом какие-то пометки. Влас, стоя поодаль, внимательно наблюдал за работой Ротного, словно ожидая приказания. «Это письмо первое», — поднял голову Ржащевский. «Видишь, ты отправишь его 15 апреля», — тут написано. «Что ты должен сделать перед тем, как сдать письмо в штаб полка?» «Стереть резинкой заметку, ваше высокоблагородие». «Правильно. Смотри, не забудь. Это письмо...» Он протянул ее одинщику. «Отправишь двадцать второго. Это двадцать девятого. И так дальше. Тут написано: не перепутай, что ты должен сделать, когда отправишь последнее письмо. Должен доложить вам, что письма... все». «Правильно! Получай, по папиросу!» И лукаво взглянув в сторону Бубекина. «А если меня убьют, что ты должен будешь сделать?» Я, солдат запнулся, но, встретясь с пристальным приказывающим взглядом офицера, продолжал решительно. «Остатные письма должен я, ваш высокоблагородие, бросить в отхожее место. Молодец! маршти. И, обращаясь к Бубекину, мрачно прослушавшему весь этот странный диалог, очень ласково, даже с присющукиванием заготовил вот письма жене на целый месяц. Жив, мол, здоров, чего я вам желаю. Жалование мое она через воинского получает и наслаждается жизнью в Белокаменной. Но зачем же это приказание так отвратительно поступить с письмами, если вас убьют? Можно же их сжечь. «Право», — затряс Бубекин головой, — «мне даже оскорбительно за вашу жену. Как хотите, но это недостойно». «Вы думаете, вам так кажется?» — с ехидной лукавостью спросил Ротный. «А я вот так не думаю. Не нахожу этого. Вы понимаете, и моя прежняя жизнь с женой, и вот эти письма, если честно говорить, так ведь все это и не заслуживает иного, кроме отхожего места». Могу же я, хотя бы мертвый, уже сделать должную оценку моим семейным отношениям? Моя жена глупа ужасно. Дура-баба, как ее зовут полковые дамы. Но у вас же есть дочка. Тоже дура страшная и отвратительная. Вся мать. Ржещевский говорил спокойно и с издевательской ласковостью смотрел в глаза Бубикину. И чем больше тот внутренне накаливался, тем ласковее становился взор Николая Казимировича. И Бубекин сорвался, не выдержал. Знаете, крикнул он, у меня такое чувство, что вы нарочно обнажаетесь передо мной. Извините, нагота, ваша господин капитан, довольно непривлекательна. Поступают так только, только когда желают оскорбить. Всегда так поступал с письмами домой, пожал плечами мержищевский Но правда. — Я перестал скрывать это от вас. — Напрасно! Это не прибавит во мне уважения к вам, как к человеку и начальнику. — Чрезвычайно печален! — щелкнул Ржищевский шпорами под столом. — Чрезвычайно! И все-таки я очень доволен, что хоть этим я вывел вас из состояния вашего обычного спокойствия. Я, пожалуй, чего греха таить, самщу вам за завидное равновесие вашего духа. Которая, впрочем, отношу всецело насчет вашей семинарской ограниченности. Мне придется подать рапорт о переводе меня в другую роту», — бледный от ярости процедил сквозь зубы Бубекин. «И да, вы ненормальный господин капитан. Я не в состоянии служить с вами вместе». «О, пожалуйста!» Визжал почти давясь смехом Ржищевский, с удовольствием наблюдая за тем, как дрожали руки субалтерна, застегивающего поверх шинели ремень с кобурой, все время сползавший на живот. — Пожалуйста, подавайте ваш рапорт! Пятое. Но Бубекин рапорта не подал. В тот же день, уже под вечер, когда воздух стал легким, прозрачным, точно над морем, солдаты показали Бубекину народного, медленно-медленно идущего от землянки к окопу. «Не хотят сапожки пачкать, в хоть сообщение, очень храбрые». Ротного обстреливал какой-то одинокий стрелок с австрийской стороны, и пули, пролетая над окопом, жирным чавканьем, попадали в сырую землю, ложась совсем близко от медленно шагавшего офицера. Сухопарый, длинноногий, очень важно выступавший ржещевский в эту минуту действительно очень был похож на журавля, как его прозвали солдаты. — Очень свободно могут задеть, — сказал Бубекину взводный унтер-офицер, всегда чисто выбритый красавец Романов. — Очень даже просто, что заденут, если они не поторопятся. Вы бы, ваше благородие, кликнули их. Чего же так зря-то? Но Бубекин не кликнул. Он только подумал о ротном. Больной, совсем больной человек и несчастный. Никакого рапорта не подам. И после, когда они вместе шли по окопу, Бубекин сказал Ржищевскому. «Вот что, капитуся Дуся, давайте помиримся. Стоит ли нам ссориться в этих поганых ямах? И еще вот что. Чего вам смерть искать, когда и так она у каждого из нас за плечами? Зачем ей помогать? Она и сама найдет, кого ей нужно. Нездоровы мы, милый капитуся. Вот что». Ржащевский носком сапога отшвырнул с дороги пустую патронную цинку, и она далеко с пустым звоном отлетела вперед. А лицо ротного было злое, страдальческое. «Когда вы ушли», — помолчав, выдавил он из себя деревянным голосом, не отвечая на слова молодого человека. «Когда вы выбежали из землянки, я Евангелие стал читать. Не доходит». С большой внутренней болью продолжал он, взглянув в глаза Бубикину. «Одни слова, животворного действия никакого. А мне нужен Бог, чтобы я чувствовал себя быком, дожевывающим последнюю жвачку у ворот бойни. Я не желаю быть быком, я не хочу жвачки, я ищу веры, думаю, читаю. Может быть, чтобы найти в себе Бога, нужен длительный срок». «Конечно, он нужен, нужна и другая жизнь, а ведь мне Бог необходим сейчас, вот теперь. Ведь познал же его евангельский разбойник за минуту до смерти. Чем я-то хуже его? Почему мне не дается это?» «Ах, — почти простонал он, — если бы я мог верить в Бога, как все эти несчастные Мышкины, Платоны Каратаевы, все эти Христосики». «За что они получили этот дар, а я его лишен! И как я ненавижу всех этих обовшивевших счастливцев! Или вот вы?» — снова вскинул ужещевский мрачный взор на Бубекина. «Вы — атеист! Но откуда же у вас это спокойствие перед лицом смерти? Пьете водку, играете в карты, бегаете к сестрам! Мерзкие быки у ворот бойни!» Иржищевский стремительно пошел вперед, оставив субалтерна позади себя. Совсем сумасшедший. Пожал плечами Бубекин, но где-то в глубине его души было такое чувство. Словно он чем-то виноват перед ротным. Это было похоже на ощущение той стыдливой неловкости, которую испытывают здоровые люди, посетив тяжело больного, приговоренного врачами к смерти. И все-таки после этого разговора между офицерами опять как будто восстановились прежние добрые отношения. Шестое. Московская барышня-курсистка, которой Бубекин как-то удивительно просто и быстро овладел во время своего последнего трехнедельного отпуска, писала ему. «Володя, милый, у нас такая прекрасная весна. Тает, льет, звенит капель, и на улицах везде-везде лужи. Я хожу уже в резиновых галошах и во всем весеннем. И думаю о тебе, родной мой, все дни. Я засыпаю с мыслью о тебе, и с ней же просыпаюсь. И мысли мои о тебе сладкие и грешные. А сегодня ночью ты был со мной весь, ты понимаешь? Ах, что за счастье я пережила! А когда проснулась, была еще ночь, и тикал будильник на моем столике. — Тот самый, на который ты смотрел. И я подумала, что у вас сейчас ночь, и ты в своей ужасной землянке, наверное, пережил то же самое, что и я. — Хм! — хрипло кашлянул Бубекин, и у него вдруг сладко заныли ноги. — Славная девушка! — сказал он Жищевскому, дочитав письмо и поворачивая к ротному лукавое с засветившимися глазами лицо. — Очень ласковое и доброе. Убьют вас и не увидите ее, не отрывая глаз от книги, ответил Ржещевский. И будет она ласковая и добрая для другого. Жаль будет, ответил Бубекин. Отличная девушка. И будет она отличная для другого. Нет, твердо знаю, возразил Субалтерн. Пардонс, для другого она уже такой не будет. Будет. — Нет, наша с нами и к другим не уйдет. Ах, как щедро она отдавала себя. Буду жив, обязательно женюсь. Но ноги ныли сладко и настойчиво, и Бубекин сказал, просительно улыбаясь. — Вот что, капитуся, вы, вот что, дорогой мой, вы отпустите меня завтра в местечко. Пожалуйста, прошу вас, отпустите. У меня зуб болит, я на пункт Пуришкевич схожу. — Знаем мы ваш зуб. Без улыбки сказал Ржищевский, но согласие дал. Седьмое. Только вышел за околицу деревушки, в которой стояли штаб-полка и часть полкового обоза. Как сейчас же и забыл о войне. Забрал глубоко в себя легкий весенний воздух и громко сказал. «Очень хорошо». И зашагал, сбоку посматривая на свои мягкие, высокие, выходные сапоги, ладно сидевшие на стройных ногах. Шагал, любуясь ими, и радуясь погожему солнечному дню, к утопавшему в зелени местечку, к белевшей над ним белой башни костела. — Хорошо, очень хорошо, — повторял Бубекин, думая о том, что вот через полчаса он уже будет сидеть в столовой отряда Пуришкевича. Сестра в белой косынке, из-под которой выбиваются русые кудряшки, заулыбается ему. И руки у нее будут бело-розовые, нежные, мягкие, а губы красные, как вишни. И, может быть, она потом пойдет с ним погулять в парк к развалинам замка каких-то польских князей. И неизвестно, что будет дальше». Да и нет его этого дальше. Есть только свободный день, его, Бубекина день, молодость, смелость и стройные ноги в отличных сапогах. Хорошо, очень хорошо. И день потек действительно прекрасно. В столовой красивый и простой Бубекин всем сразу понравился. Его накормили до отвалу. Напоили вкусном кофе с консервированными сливками, и одна из сестер Оля, несколько похожая на девушку, которая у Бубекина осталась в Москве, действительно отправилась с ним в парк. Бродили они по красивым развалинам замка, целовались в сласть, а когда вернулись, то Бубекин встретил в столовой и своего закадычного друга, подпоручика Виткова, с полгода назад откомандированного из полка Штаб корпуса. И эта встреча тоже была бы радостью, если бы Витков не шепнул Бубекину по секрету, что скоро на их участке будет большое наступление, что уже подтягиваются резервы, гонят снаряды и артиллерию, и дан приказ госпиталям освобождаться от больных, чтобы быть готовыми к приему раненых. И тут же Витков рассказал, что его, подпоив, два земгора обыграли в карты, что порядочно зацепил он уже из бывших при нем казенных денег. Но зацепив, Атурса протрезвел и вдохновенно понял, что означают перемигивание и перестукивание зимгорских молодчиков. Вынул бумажник, пересчитал свои казенные деньги, свои все полста ухнули, до казенных около двухсот. Пересчитал, спрятал и сказал, вытягивая наган из кобуры. — Поиграли, порезвились и будет. гонить назад мои деньги. — Как так назад? Не понимаем. — Не понимаете? Так я растолкую. И с этими словами бац ближнего по уху. — Хорошо, очень хорошо, — загрохотал Бубекин. — Отдали? деньг — Конечно, отдали. За ужин им четвертной оставил. Да хорошо ты вышел не совсем. Рапорт шулера на меня подали, и, как пить, дать, отчислят меня из штаба в полк. И перед наступлением ведь, искренне посочувствовал Бубекин, словно сам был в ином положении. Вот ведь жалость. Наплевать, бодро отмахнулся Витков. Двум, брат, смертям не бывать, а в штабе мне тоже до дочерта надоело. Напьешься, скандал! В ух кому заедешь, что скандал! Ну их! Если отчислят, будут проситься в вашу роту и спирт при волоку. И опять все стало хорошо на душе у Бубекина, спокойно и просто. О скором наступлении и не вспоминалось. Да и чего в самом деле думать о нем, если даже еще сегодня может его кокнуть шальная пуля или в дребзге разнести снарядом. Но зато захотелось во что бы то ни стало еще раз повидать Олю побыть с ней наедине, коснуться губами ее сладких губ, и Оля проводила Бубекина за местечко до Буковой рощи. Уж совсем стемнело, когда они расстались, и форменная платьице девушки отсырела от росы. — Я буду теперь все время думать о тебе, и ты должен чаще бывать у нас. И посылай мне записки, слышишь? — Да, да, ты моя милая. — Отвечал Бубекин рассеянно, соображая, что уже поздно, что Ржащевский, конечно, начнет ворчать, что все это сущие пустяки, потому что день прошел так хорошо, что он не забудет его всю свою жизнь. Девушка приподнялась на цыпочки, поцеловала Бубекина и губы перекрестила. Шагая к позиции, Бубекин совершенно уже не помнила боли. Лишь душа его хранила лучезарное сияние невозвратимого уже весеннего дня. Ширилась от ощущения полноты, силы, и пела, как виолончель, протяжно, сладко. И нотка грусти была в этом пении, помнила душа о том, как близка смерть, как близка возможность перестать петь навсегда. Но именно от этого-то и пела она так красиво и пение это слушала темная-темная ночь с рокотом пушек вдали, с огненными шариками немецких ракет над горизонтом. Восьмое. Был в роте Бубекина землячок Мастуда, черемис, которого гренадеры за его плохую русскую речь и песклявость прозвали «простудой» и сделали постоянной мишенью своих шуток. Как-то, проходя мимо землянок второго взвода, услышал Бубекин шумный солдатский спор из подземелья. «Я ж табак за образок отдал!» Высоким птичьим голосом клекал простуда. «Весь взвод в свидетелях все видели!» «Так я ж тебе только поносить дал!» кричал другой голос. «Поносить, мордва проклятая, а не вовсе Бубекин нырнул в подземелье, и когда солдаты, увидев его, затихли и вытянулись, спросил, в чем дело. Гренадеры молчали, ухмылялись. «Но», — строго повторил вопрос офицер, — «такое дело, ваше благородие», — шагнув вперед, начал объяснять Романов. «Прямый смех и грех. Когда нам подарки из Москвы прислали, так там и образки были. Ну, поделили, кому надать». Правильно сказать, и мастуди образок пришелся. И вот этому, он кивнул головой, Парфенову. Мастуд простуда, заулыбался Унтер, конечно, свой сейчас же на шею повесил. К другим, у него их на грудях целый коностас, ваше благородие. Ну и свой ему Парфенов уступил, чего греха таить за четверть с махорки. А теперь, стал быть, обратно образок требует. Гренадеры сдержанно зашумели. — Так точно, Ваше благородие! — послышались первые несмелые голоса. — Продал Парфенов образок черемису. Он, Ваше благородие, ни во что не верит, когда мы смирно стоим. Гордит, стало быть, а как разговоры о наступлении пойдут, так и подавай ему образок. Обратно отбирает. Парфенов, чернобородый и фейтер запасной, до призыва слесарь с московского завода Брамлей. Стоял молча, угрюмо глядя себе под ноги. Крошечный мастуда, чувствуя себя правым. Смело и возмущенно смотрел своими бусинами в глаза Бубекину. — Ты ведь продал? — спросил Бубекин с слесаря. — Никак нет, — соврал он. — А продажи даже разговору не было. Поносить только дал! — и убежденно закончил. — Да если бы и так, ваше благородие! Если бы и... — Продал, ведь у простуды же весь живот в образках. А я как же без креста, ежели в бой? — А зачем продавал? — опять послышались солдатские голоса. — Теперь без креста? А раньше о чем думал фабричный винт? — Мало ли что раньше, — строго повернулся Парфенов к солдатам. — Теперь дела серьезные. У меня за грех мой спокою нету. — Отдал бы, — посоветовал Бубекин простуде. У тебя вот говорят много. Он даже своему черемистскому мордыхаю молится, — хихикнул кто-то сзади. — Какому мордахаю? — не понял Бубикин. — А, разжалованный черемистский бог, ваше благородие! — пояснил подобщий хохот тот же голос. — Врут они! — краснея оттопыренными ушами и ужасно стесняясь перед начальником, заикался простуда. — Нету никакого мордахая! — И вдруг, пырнув глазами поверх плеча Бубекина, замер и вытянулся. Инстинктивно обернувшись, Бубекин увидел Ржищевского, стоявшего на светлом фоне четырехугольника открытой двери. Солдаты расступились, и Ротный подошел к субалтерну. Даже в полутьме землянки было видно, как зло поблескивали глаза начальника. Не взводная землянка, ядовито обратился он к Бубекину, а просто собрание религиозно-философского общества. Ты, рывком обратился к Парфенову, образцами богоносец торгуешь. Романов! Я ваш высок На два часа под винтовку. Слушаюсь, ваш высокоблагородие. — А ты, Христосик, сюсюкая от ярости направил Жищевский свой гнев на несчастного простуду. Ты что же это? А? Образки мерзавец скупаешь у И Идолопоклонствуешь, колдуешь, жизнь свою черемистскую спасаешь. Романов. Я ваш высок благородие. Отобрать у него все образки и отправить полковому священнику. Я вам покажу богоносты. И полилась вдохновенная дикая брань. Бубекин отступил, ошеломленный. Но как не потрясен он был всей этой дикой сценой, все же покидая землянку, он заметил, что гнев и крик ротного произвел на гренадеров скорее комическое, чем устрашающее впечатление. Солдаты, мимо которых Бубекин протискивался, стоя за спиной ругающегося начальника, ухмылялись и подмигивали друг другу. Солдаты презирали журавля, тощего неврастейника, издевавшегося над ними. И, возвращаясь в землянку по ходу сообщения, Бубекин, много поняв, сказал вслух. «Пожалуй, так и есть. рыщевский завидует даже самому наивному проявлению веры. Ах, несчастный богоискатель! Но неужели так больно без Бога?» С удивлением подумал он. «А я? Почему у меня нет ничего этого, и мне оно совершенно не нужно?» Но заглянув внутрь, заглянув в себя с той глубины, на которую он был иногда способен, Бубекин вдруг остановился, как останавливается человек перед неожиданной драгоценной находкой. Совсем на дне души, под пластинами желаний, надежд, тоски, под ворохом всяческих знаний, чуть ощутимое, едва приметное, лежало что-то большое и теплое. Именно оно-то, лишенное навязчивости, не лезшее в глаза, и делало все остальное живым и нужным. Ведь именно оно, так мягко сиявшее и наполняло душу Бубекина ласковой снисходительностью к людям, заставляя ее сейчас, например, в одинаковой мере, жалеть и смешного простуду, и несчастного Ржищевского». И не оно ли позволяло душе не унижаться до трясучего страха перед смертью? Отрицало смерть, не верила в ее всемогущество. И это было живым богом. Бубекин продолжал стоять на повороте хода сообщения в странной растерянной позе. То, что он увидел в себе, точно ослепило его, как ослепляет свет, неожиданно ударивший в глаза подошедший Романов истолковал по-своему потрясенный вид офицера. — Нехорошо поступают их высокоблагородие с гренадерами, — тихо сказал он Бубекину. — Народ измучен. С ними, как с детьми бы надо. А они все гордятся. Сердца в них нету. Бубекин ничего не ответил, но взгляд, которым он взглянул в глаза унтера, был так глубок и так сиял, что солдат на всю свою жизнь запомнил его, и вместе с ним никогда до того времени не испытанное чувство близости к чужому, постороннему человеку, который этот взгляд породил, Точно по сердцу полоснул глазищами, определил позже среди солдат это чувство романов. Девятое. Скоро пришел и конец Ржищевскому, и случилось это так. Сидел он на койке и читал, положив книгу на стол. Это было Евангелие. Сидел прямо, склонив голову, и свет керосиновой лампочки разовел на его лысом лбу. Бубекин только что вернулся из штаба полка и рассказывал, что Виткова действительно отчислили из штаба корпуса обратно в полк, что он выпросился в их роту и утром явится вместе с вещами. — И две бутылки кавказского коньяку тащит! — ликовал Бубекин, не обращая внимания на то, что Ржищевский не поднимает головы и не отвечает. — Понимаете, капитуся, две бутылки! Вы не пьющий, но посочувствуйте! Ржищевский медленно поднял голову и закрыл Евангелие, бессильно тягостным движением вытянул руки по столу. Сказал глухо и пусто. «Все какие-то житницы, смоковницы, смоковницы и житницы». «Что?» — удивился Бубекин, пугаясь. «Вы что это проповедуете, Николай Казимирович?» «Вот об этом!» — ответил тот, концами пальцев отстраняя от себя Евангелие. «Смоковницы и житницы, и какие-то хлебы еще!» — повторил он с тоской. Эт, извините меня, я не могу». «Я пойду». И стал одеваться, беспомощно, словно чужие, толкая руки в рукава шинели, уже распяленной власом за его спиной. Обрадованный приездом своего дружка, Бубекин не придал значения ни странным словам, ни уходу капитана. «Пошел посты проверять», — подумал он. «Эх, и чего чудит человек?» А через час по лестнице в землянку затопали тяжелые солдатские сапоги и в приотворенную дверь просунулась солдатская папаха. разрешить войти. — Залетай, орел! Чего надо? — Несчастье с его высокоблагородием. Вас в окоп требуют. В сырой яме окопа второго взвода лежал, вытянувшись во весь свой высокий рост, штабс-капитан Ржищевский. Угораздило же его выйти на наш секрет со стороны противника и не ответить на крупным шепотом, просеянную в ночь, кто идет. А старшим секрета был ефрейтор Парфенов, слесарь с московского завода Бромлей. По уставчику действовал ефрейтор.